Религия и антагонизм знаний Религиозные течения обладают сильным влиянием на тех отдельных персонажей человечества, которые были изначально менее осведомлены и образованы в некоторых вопросах. И часто сами адепты религиозных течений стараются это пропагандировать. Многие учёные издревле подвергались гонениям из-за неудобства их научного взгляда. Хотя сами религиозные основы всё это время тренируют свою базу ради теологических рассуждений и философских присказок. Что неверно при условии того, что религия хочет спасти душу, про составную часть которой религия не может ответить. Здесь не имеется в виду, что религия плохая или же не имеет права быть. Это не обсуждается из-за слишком яркой агрессивности и первобытности страждующих различных религиозных движений, Они в первую очередь убьют себе подобных ради эфемерных идеалов, чем прислушиваются к науке здравому смыслу. Это доказано многократно, и каждый раз события больше складываются к инквизиционным мотивам. Здесь имеется в виду то, что адепты различных религий Но извращать данные ради этого не имеет права, даже больше. Многим из верующих учёных нужно первостепенно пройти теологические курсы своих религий и начать как минимум полностью следовать канонам своих верований, а не быть псевдопоследователями, которые просто изрекают что-то религиозное, но фактически не являются носителями этих теологических знаний. Богословие или теология. От греческого «бог плюс слово». Учение наука. Систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения догматов какой-либо религии представляет собой комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных нормах и формах богопочитания. Википедия. Что это нам даст? Знание — это истина а вера может являться правдой, и у каждого она своя. До тех пор, пока мы не можем действительно понимать, кто верует, а кто лишь движется по меньшему пути сопротивления, мы будем смешивать всё воедино. Верующих от псевдоверующих не отличить. И не каждый человек реально захочет исследовать религиозные учения ради веры. Тем самым мы отсеем зёрна от плевел. Религия не может влиять на науку, ведь религии и наука лишь порождают хаос в умах, душах необразованных масс, тем самым вызывая даунгрейд человечества и часто даже убивает этим самым массы людей. Религия, как ей изначально было названо, должна всё-таки не вмешиваться в мирские дела, а заниматься духовной составляющей. То есть эволюционно, что религии отвергают, человеку нужна какая-то сакральная опора, секрет, в который он хочет верить. И различные религии заняли эту нишу, пусть и продолжают этим заниматься. Религия не обладает никаким правом менять общечеловеческий путь в познании мира и Вселенной.